В общих чертах ход внутренней жизни Московского государства с окончанием Смуты до начала 18 века. Теперь обратимся к изучению отдельных его моментов.